Глава вторая. Правило — это нелепо. Как-то раз во время моей учебы в медицинском университете один профессор на лекции заявил, «Половина того, что я вам скажу, будет неправильными сведениями, и мы не знаем, какая именно эта половина». Он понял, что его учили вещам, которые больше не считаются истиной, и намекал, что это же самое ждет и нас. Наука продолжает двигаться вперед и совершать новые открытия, и мы обязаны не отставать, если хотим быть отличными врачами. Возможно, вы задаетесь сейчас вопросом, но при чем здесь черт возьми секс? Что ж, если все, что вы узнали о сексе от таких же невежественных друзей детства, из бесполезных школьных курсов по половому воспитанию и голливудских фильмов? сводится к тому, что пенис входит во влагалище, а затем женщина бурно и быстро кончает, пришло время освежить знания и овладеть новой информацией. Например, осмелюсь предположить, что теперь, узнав, что подавляющее большинство женщин не испытывают оргазма от одного только традиционного секса без дополнительной стимуляции, вы уже не захотите возвращаться к нему, верно? Уточнение. Если вас вполне устраивает традиционный секс, благослови вас Бог. Ничего не меняйте. Мы здесь никого не осуждаем. Люди разные, и моя точка зрения подходит не всем. Рассмотрим некоторые общепринятые правила о сексе. Каждое заблуждение я развенчиваю реальными фактами, которыми можно заменить устаревшие идеи. Правило номер один. Мужчины знают о сексе больше, чем женщины. Реальность. Не хотелось бы вас огорчать, но мужчины знают так же мало, как и женщины. К тому же у них нет наших половых органов, на которых можно попрактиковаться. Мужчинам не преподают на первом курсе колледжа предмет «Как быстро доставить удовольствие женщине». Равно, как и вы не посещали занятия «Как делать умопомрачительный минет». Вот почему так важно всему учиться вместе. Подсказка. После прослушивания подарите эту аудиокнигу своему партнеру, Обсудите то, что узнали. Попробуйте что-то новое, ведь повторение — это ключ к обучению взрослых. И в результате вам откроются новые пути к удовольствию. Правило номер два. Секс должен быть спонтанным, чтобы приносить удовольствие. Не следует планировать его заранее. Реальность. А у вас так получается? Простите, но тем, кто занят работой и прочими делами, приходится планировать время для секса. Люди думают, что их секс был спонтанным, когда они встречались. Но знаете что? Тогда он тоже был фактически запланирован. Вы назначали свидание на пятницу и понимали, что оно может завершиться сексом. Пусть вы и не говорили этого вслух, но оба знали ведь так. Медовый месяц — это, по сути, запланированное время для секса. Когда что-то важно для нас, мы придаем этому первостепенное значение. Приготовление здоровой пищи, расписание тренировок, если не выделять на это время, ничего не получится. Так же и с сексом. Многие женщины просто не могут автоматически переключиться на романтическое настроение, если заранее не найдут время, чтобы отложить в сторону список дел. Для справки, я не говорю о том, чтобы включать секс в список дел. Вместо этого посвятите время тому, чтобы побыть вместе, сходить на свидание, раздеться, принять душ, подержаться за руки, выслушать друг друга. Речь идет о поддержании эротических отношений и возможности испытать интимную близость, Они просто заняться сексом в определенный промежуток времени. Правило номер три. Мы не должны говорить о сексе. Реальность. Вы должны говорить о сексе, пока длятся отношения. Это не разговор на один раз. Меняются тела, желания, уровень стресса, возникают физические ограничения. Нужно обсуждать то, что происходит, если вы хотите идти по жизни и спать вместе. Конечно, поначалу может возникнуть неловкость. Все равно говорите. Никто из нас не умеет читать мысли. Невозможно стать лучше, не прилагая усилий. И дополнительный секрет. Интимность создается разговорами о сексе, а не просто половым актом. Когда люди открыты друг с другом, это тоже чертовски сексуально. Подробнее об этом расскажу в другой главе. Правило номер четыре. Секс начинается, когда пенис входит во влагалище, и заканчивается, когда мужчина испытал оргазм. Реальность. Секс — это гораздо большее, чем просто введение пениса во влагалище. То, что происходит перед введением пениса, следует называть сексом. Так и делают знающие люди. Традиционный секс сам по себе, как правило, не заканчивается оргазмом, что неприятно, если это единственное блюдо в меню. может даже причинить боль еще хуже. И обычно начинается до того, как женщина достаточно возбудится. Все, что происходит перед проникновением, не менее, а может и более важно, особенно для женщин. Это подготавливает ваш таз к приему пениса. Возбуждение органов малого таза, то есть приток крови, подобной эрекции, приводит к увеличению пространства во влагалище. смягчению тканей и выделению большего количества смазки, что очень полезно, если половой акт происходит ночью, даже если вы изначально не испытываете боли при проникновении. Совет профессионала. Получите удовольствие до того, как пенис войдет во влагалище. Очень многие спешат проникнуть внутрь и прикоснуться к чувствительным точкам до того, как женщина будет готова. что вызывает отвращение у большинства из них. Сначала нужно возбудить разум и тело. Представьте шкалу возбуждения от 1 до 10. Если вы не на восьмерке, не допускайте проникновения пениса внутрь. Правило номер 5. Боль во время секса — это нормально. Реальность. Другой распространенный миф гласит, что женщинам в первый раз должно быть больно. Складывается впечатление, будто мы должны просто терпеть дискомфорт при сексе. Даже если это выходит далеко за рамки потери девственности. Слушайте примечание чуть далее. Но вот в чем дело. Секс не должен причинять боль. Если так происходит, то обычно виновата спешка. Мужчина вошел до того, как вы подготовились к этому. И недостаток смазки. Многие из нас думают «О, парень готов, значит, и я должна быть готова». Вовсе нет. Несмотря на то, что общество пытается убедить вас в том, что традиционное проникновение — единственный существующий вид секса, именно то, что предшествует этому, делает влагалище готовым принять пенис. Аналогии. Люди просто так не выходят на улицу и не бегают спринт. Они разминаются, разогревают мышцы и делают пару кругов по стадиону, прежде чем выложиться по полной. Они подготавливают тело к нагрузкам. То же самое справедливо и в отношении половых органов. Если бы женщин научили не впускать ничего во влагалище до тех пор, пока они не почувствуют полную готовность, это произвело бы революцию в сексуальной жизни многих людей. Тем не менее, обратитесь к врачу, если подозреваете, что боль при сексе вызвана другой причиной. Это могут быть низкий уровень эстрогена, напряжение или спазмы мышц тазового дна, вульводинии, рубцы или спайки после операции или эндометриоза, а также инфекции. Если вы испытываете неприятные ощущения при половом акте, не задавайтесь вопросом, куда делать желание. Никто не хочет страдать от боли, мы ее избегаем. Примечание. Вы ничего не теряете, поместив что-то во влагалище. Девственность — это социальная ценность, а значит, она выдумана для того, чтобы контролировать поведение женщин. Как писала Радхика Радха Кришнан в своем превосходном эссе «Что для меня значит быть сексуально-позитивной феминисткой», опубликованном на платформе Medium. Если у вас не было традиционного секса с проникновением пениса во влагалище, вас называют девственницей, что является патриархальным и гетеросексуальным отношением к сексу. Девственность — это социальная ценность, которая превращает женские тела в товар. Считается, что сексуальная чистота женщины заключается в ее девственности. Это сводит ценность женщины к ее телу, влагалищу. и дает мужчинам огромную власть превращать женщин в девственниц. Правило номер шесть. Мне не нужна смазка. Реальность. Стоило бы задуматься о том, почему вам не нужна смазка. Клитор и пенис не увлажняются сами по себе. И хотя во влагалище смазка выделяется, иногда даже ее недостаточно для полного комфорта. Смазка делает проникновение к гениталиям и секс намного приятнее. Доказано даже, что она увеличивает вероятность женского оргазма. Существует также множество обстоятельств — грудное вскармливание, переменопауза и менопауза, рак молочной железы и лечение других видов рака, при которых выделение смазки значительно снижается. Это не имеет никакого отношения к тому, насколько вы возбуждены. так что не забивайте себе голову. Просто используйте смазку как неотъемлемую часть счастливой, и здоровой, сексуальной жизни. Вот где нам пригодится ароматическое масло. Правило номер семь. Я не должна брать игрушки в спальню. Это будет ударом по его самолюбию. Реальность. Игрушки могут подарить вам отличное совместное удовольствие. Не заменяйте ими пенис, пальцы или рот партнера. Просто используйте в качестве дополнения ко всему остальному, что вы уже делаете. Наличие игрушек не означает, что ваш партнер ничего не умеет в постели. Это просто еще один способ приятно провести время и испытать новый уровень оргазма и удовольствия. Исследования показывают, что женщины, которые используют вибраторы в сексе с партнером, более удовлетворены сексуальной жизнью. Около 50% женщин пользуются вибраторами. Так что давайте считать это нормой и не бояться хотеть то же, что и у нее. Страшно подумать, сколько изобретений мы используем для улучшения жизни. А эта технология была создана для удовольствия. Мы пользуемся электрическими зубными щетками. А теперь, достигнув среднего возраста, я купила ирригатор для десен. Но не допускаем никаких новшеств в интимной жизни. Ваше удовольствие от секса напрямую связано с готовностью в нем участвовать. Возбужденный партнер равно хороший секс. Наслаждайтесь всем, что вызывает у вас желание. Правило номер восемь. Это ненормально, если он не испытывает оргазм. Реальность. Даже самые сексуально удовлетворенные пары иногда занимаются сексом, в котором не кончает один или оба партнера. Барри Маккарти в книге «Разжигая желание» говорит, даже среди счастливых супружеских пар, у которых в анамнезе не было сексуальной дисфункции, от 5 до 15% сексуальных контактов не заканчиваются удовлетворением или оргазмом. Это совершенно нормально. Конечной целью не всегда должен быть оргазм. Проблема возникает лишь тогда, когда женщины думают, будто отсутствие оргазма у партнера означает, что они ничего не умеют в постели или не вызывают у него желания. Общество определяет мужскую силу, в том числе и по эрекции и оргазмам, что добавляет еще один повод для стресса. Иногда наши тела функционируют не так, как мы хотим, особенно с возрастом. Иногда эрекция ослабевает. Не усугубляйте стресс, обвиняя во всем себя. Если мужской оргазм — это показатель мужской силы, то почему женский оргазм и удовольствие не являются показателями женской силы? В мире секса изобилуют двойные стандарты. Правило номер девять. Но ведь это нормально, если я не испытываю оргазма. Другими словами, мой оргазм не так важен, как его. Реальность. Важно соблюдать равные права на оргазм. Если мы не признаем важность женского оргазма, мы уменьшаем свою значимость в сексуальных отношениях. Каждый человек способен испытывать оргазм. Поэтому, конечно, ваше удовольствие играет не менее важную роль. Если один из партнеров не получает удовольствия, не стоит удивляться, что он не хочет секса так же сильно, как второй. Сделайте интим привлекательным для всех участников, и дело наладится. Правило номер десять. Женщина должна испытывать оргазм только одним способом — через традиционный секс. Реальность. Учитывая, что вам всю жизнь твердили другое, Важные вещи стоит повторить несколько раз, чтобы осознать. Только от 20 до 30% женщин когда-либо испытывали оргазм во время полового акта. Женщинам гораздо легче достичь оргазма при помощи игрушек, рук и рта партнера, а также сосредоточив ласки на клиторе. Пенис был создан природой так, чтобы доставлять сперму как можно ближе к матке. а не считаться экспертом по клитору. Но другие части тела владельца пениса — о да. Так что испытывайте оргазм любым удобным способом. Стремитесь получить удовольствие. Вы избавитесь от убеждения, существует лишь традиционный секс к концу этой аудиокниги. Иначе я не выполнила свою работу. Правило номер одиннадцать. Партнеры дарят мне оргазмы. А если у них не получается, проблема во мне. Реальность. Это ваша обязанность выяснить, что доставляет вам удовольствие. И если бы все люди хорошо себя изучили, они бы не испытывали трудностей с достижением оргазмов и не занимались постоянно лишь традиционным сексом. Никто не знает ваше тело и мозг так, как вы, и все нужное оборудование при вас. Так что начинайте экспериментировать и играть. Отрывайтесь по полной, выясняя, что вас заводит. Затем сами сообщите о своих потребностях партнеру. Давайте проявим здесь немного сострадания. Мужчины тоже не прошли никакой подготовки. В большинстве случаев, если вы не испытываете оргазма с ним, то не из-за недостатка попыток, а из-за недостатка знаний и обсуждение своих потребностей. Хватит ждать, пока мужчина подарит вам оргазм. Расскажите или покажите ему, что делать. А это знание приходит в результате практики, проб и ошибок, экспериментов и многочисленных разговоров. Правило номер 12. Все оргазмы нужно испытывать с партнером. Реальность. почему? Оргазмы не выдают нам в ограниченном количестве. Нельзя сказать «О, нет!» Я только что в одиночестве испытала один из трех положенных мне в месяц оргазмов. Какая эгоистка! Вы можете испытать со своим партнером столько оргазмов, сколько захотите, если он не против. И в одиночестве можете кончить столько раз, сколько пожелаете. Вы сами решаете, где, когда и с кем это делать. На самом деле вы, возможно, даже подготавливаете себя к еще более приятному сексу, потому что исследования говорят о том, что чем приятнее у вас секс сейчас, тем лучше он будет потом. Чем больше вы практикуетесь, тем быстрее и эффективнее достигаете оргазма. Хотя дело не в скорости. Просто чтобы вы знали. Правило номер тринадцать. Нельзя просить о том, чего я хочу или в чем нуждаюсь, потому что партнер может осудить меня. Реальность. Обсуждение желаний имеет большое значение для здоровой сексуальной жизни. Вот на чем строится близость. Вы получите то, чего хотите, только если прямо скажете об этом. Если сами пока не понимаете, что вам нужно, ничего страшного. Действуйте методом проб и ошибок. Прислушивайтесь к мнению партнера, уделяйте внимание друг другу и будьте откровенны. Все это очень сексуально и повышает уровень близости. Совместно улучшать сексуальную жизнь — классная идея. Правило номер четырнадцать. Мое тело должно быть идеальным, чтобы я считалась сексуальной. Реальность. Тот, кто действительно верит в это утверждение — отнимает право быть сексуальным у большей части населения. Мы настолько привыкли ненавидеть свое тело, что даже не задумываемся об этом и не пытаемся изменить образ мышления. Любое тело достойно отличного секса. Хватит слушать Голливуд и СМИ. Примите себя. Вы сексуальны. Это может потребовать от вас усилий или же просто усвойте раз и навсегда. «Я имею право заниматься сексом». Единственное разрешение, которое требуется, — ваше собственное, но держите и мое тоже. Не обязательно быть идеальной, чтобы вести половую жизнь. Придется целенаправленно приучиться любить и принимать себя, но оно того стоит, и в результате вы останетесь только в плюсе. На новом пути осознания и пробуждения сексуального «я» Очень важно относиться к себе с пониманием и уважением. Это улучшит качество вашей жизни и за пределами спальни. Хэштег «ДОП-эффект сексуальности». Правило номер 15. Мужчины имеют право жаловаться, хандрить и капризничать до тех пор, пока партнерша не переспит с ними. Реальность. Возможно, это номер один в списке вещей, которые уменьшают желание женщины. Вы не обязаны постоянно удовлетворять его сексуально. Человек, который морально повзрослел, не винит других за то, что они поступают не так, как ему хочется. Мужчина сам несет ответственность за свое поведение, а не вы. Чувствовать себя виноватой — это не круто и не сексуально. а обязанность заниматься с ним сексом, когда он захочет, отбивает все желание напрочь. Секс не должен быть домашней рутиной или работой, иначе прощай возбуждение и наслаждение. Разобрались? Напишите собственные правила и больше не позволяйте никому пудрить вам мозги. Ни бывшему, ни сестре, ни родителям, ни обществу. Никто другой не даст вам любви к себе и сострадания к своему телу, разрешение пользоваться игрушками, не выделит время, чтобы вы научились получать удовольствие и не будет общаться с вашим партнером вместо вас. Решите, что подходит вашей паре и забудьте про то, что кто-то в прошлом называл правильным и неправильным. Правильного и неправильного вообще не существует, когда дело касается секса. Секс по обоюдному согласию, а также приятные ощущения для всех участников — вот и все правила, которым нужно следовать. А в остальном решайте сами и не верьте заблуждениям, которые мы только что рассмотрели. Помните, как в детстве вам было все равно, кто и что о вас думает? Точно так же надо поступать и в вопросах секса. Моя цель — Состоит в том, чтобы женщины перестали отдавать преимущество в сексе кому-то другому. Не надо ни от кого зависеть. У вас есть все необходимое. Даже если вы годами не ощущали сексуальность, она никуда не исчезла. К ней можно вернуться в любое время. Для этого нужно лишь стать немного более любопытной и игривой. Получайте удовольствие. Это путешествие, где нет конкретной цели, куда нужно попасть. Весь смысл в том, чтобы экспериментировать и двигаться дальше. Я помогала одной женщине в возрасте 70 лет заново открыть сексуальность с ее постоянным партнером. Она заплакала, когда в их отношении после долгого периода отсутствия вернулся секс. Нельзя сказать, что для этого кто-то слишком старый или неподходящий еще в чем-то. Если вы не дадите себе разрешения, Никакой терапевт, смазка, игрушка, гормональные добавки, любящий партнер или тантрическое дыхание не сделают этого за вас. Необходимо лишь собственное разрешение. У всех бывают сомнения в правильности мнения. И если вы думаете, что это не ваш случай, потому что вы убеждены, знайте, что убеждение — это просто мысли, которые вы обдумывали так часто, что поверили в их истинность. Я называю это представлением об истине, что звучит мило и, по крайней мере, для меня лишает силы истинность факта. Поиск представлений об истине помогает точно определить, что мешает вам на пути исследования секса. Такие мнения лучше записывать, чем пытаться обдумать, потому что хэштег неврологии. Так устроен мозг. Поверьте, это важная работа, которую стоит выполнить. Каковы ваши правила и убеждения относительно секса? Откуда вы их узнали? Намеренно или невольно? Приносят ли эти правила вам пользу или мешают? Наконец, дополните следующее предложение. Люди, которые занимаются приятным сексом, Мысли, которые мешают нам наслаждаться сексом, древние философы-стоики утверждали, что препятствие — это путь. Значит, то, что мешает вам наслаждаться истинным сексуальным «я», показывает, что нужно исправить.